Каилис встретил Кея дождливым, сумрачным утром. Он почти забыл, что на свете бывает осень, но немногие планеты были так богаты, как Таури или Тера, чтобы позволить себе полную климатизацию. Пассажиры, неполных три десятка человек, стояли под брюхом лайнера в ожидании транспорта. Метрах в сорока из грузового трюма уже вовсю выгружали контейнеры. «На нас разве что не плюют», — пробормотал стоящий рядом с кем мужчина. «Не находите?» Кейлиш пожал плечами. «И так каждый раз стоит полететь грузопассажирским с Дач смотрел на дождь. Серый бетон, тянущийся до горизонта, покрывали битые зеркала луж. Тянуло сыростью. Видно, дождь зарядил всерьез и надолго. Тепло, шедшее от горячей обшивки, только подчеркивало неуют. «Имперский корабль идет через трое суток. Да и цена. Вы не в курсе, почему повысили тариф?» Лайнер, наконец, окончательно промок, из бортов заструились черные от нагара струйки. Мир вокруг словно задернули темной шторой. «Я здесь случайно», — сказал Кей. «Да нет, все тарифы подняли», — оживился мужчина. «Все направления, все виды перевозок — это...» «К войне», — сухо отозвался Кей. Случайный собеседник замолчал, обдумывая. Потом принужденно рассмеялся. «Ха -ха, а вы пессимист». «Говорят, прошла серия диверсий на топливных заводах. Вот и...» «Я и говорю, к войне», — терпеливо разъяснил Кей. Оранжевый автобусе космопорта плавно вкатился под брюхо лайнера. «Вы...» «Пессимист», — печально повторил мужчина. «А вы болтун». Кей подхватил сумку и пошел к автобусу. Пять суток полета он провел, не выходя из каюты. Ему было плохо. Он провалился. полностью провалился как телохранитель. Хотя убийца из него по-прежнему был неплохой. Таурийский лайнер опустился не на местном космодроме, где ждал Кей его гиперкатер, а на имперском, построенном по проекту типовому для любого мира. На Тауре мрачные фиолетовые купола казались выспренными и старомодными. Накаились и укутанным в дождь они были в самый раз. Автобус мчался по стартовому полю замысловатыми дугами, огибая немногочисленные корабли. Кей, присев у окна, смотрел, как вдали стартует лихтер, старый и изрядно перегруженный, судя по медленному тяжелому подъему. Здешние чиновники не слишком строго следили за состоянием кораблей. Но, по крайней мере, здесь никто не лез под самые дюзы. Таможенный контроль тоже оказался формальностью. Стандартный тест на уровень инфицированности, тоненькая книжечка законов, местных добавлений к Общеимперскому кодексу. Декларация, позволяющая провозить двухнедельный запас наркотиков для личного потребления и строго вопрошавшая, не имеется ли в багаже неведомый Кею ангарский меморандум в любой воспроизводимой форме. За шмели конвою Кею пришлось уплатить небольшой налог, но никаких вопросов оружие не вызвало. У него даже создалось ощущение, что, возьми с собой шанс, веерник тоже разрешили бы к возу. Каилис и в прошлый раз показался Кею весьма либеральной планетой. Он выпил кофе в ресторанчике на втором этаже, через силу расправился с отбивной, отдающей синтетикой. В прокатном бюро ему предложили несколько машин. Он выбрал Митцан Торнадо местной сборки, чем снискал симпатию служащих. Митцан не выглядел роскошным, но под пластиковым капотом скрывался мощный мотор и дружественная система управления, сработанная по Миклонской лицензии. На соседней площадке стояли прокатные флаеры, но Кей не собирался отправляться в дальний путь. Все, что ему требовалось, было в столице Каилиса – Ангабаде. Нарасин Хан работал в отеле «Непогода» шестой год. Достаточный срок, чтобы по первому взгляду на клиента выбрать для него подходящий номер, самый дорогой, на который тот согласится. За этим клиентом Портье не почувствовал ни денег, ни их отсутствие. Только большие неприятности. Мне нужен твой сменщик. Который. Желание спорить у Нарасина куда-то исчезло. Плотный, моего роста, с куцей бородкой. Ну... Нарасин поймал взгляд мужчины и осёкся. Стойка, за которой он принимал клиентов, была достаточно высока, а чтобы поднять бронированное стекло, требовалось лишь коснуться кнопки. Но наросину не верил, что это поможет. На поясе мужчины была очень крупная кобура, а сам он производил впечатление человека, бьющего бронестекло на утренней разминке. «Очевидно, Дьердж Саване. Тебе виднее. Где он?» наросин беспомощно посмотрел на гостиничного детектива. Тот сидел в дальнем углу вестибюля за экраном внутреннего контроля, явно увлеченный происходящим в каком-то номере. «Не заставляй меня убивать старичка», — спокойно сказал мужчина. «Тебе что больше нравится, три трупа, включая твой, или один, который к тебе никак не относится?» наросин Хан сделал отчаянную попытку собрать все свое мужество — «Во что вы меня ввязываете, мистер? Какие трупы? За пособничество у нас наказывают строже, чем за убийство!» Неожиданно это возымело эффект. «Чем быстрее я найду твоего сменщика, тем больше у него шансов выжить», — спокойно сообщил мужчина. «Ты пока ни во что не влип». «Он в номере 107. Это по коридору вправо», — решился Наросин. «Он работал ночью, сейчас отдыхает». «Благодарю». Мужчина отошел от стойки, потом обернулся и доверительно сказал «Учти, у меня Атан». В столе у Нарасина лежал старенький, но надежный лазерник «Стиль». А коммутатор позволил бы связаться с номером 107 за две секунды. Но он сидел неподвижно, глядя на увлеченного подглядыванием детектива. Атан слишком веский довод для бедного служащего скромной гостиницы. Дьердж никогда не был его другом, а теперь явно уже и не будет. кейс стучал в дверь минуты три, негромко, но монотонно. На миг у него даже мелькнула мысль, что портье солгал. Потом дверь открылась. «Это служебный номер», — заслоняя проход, — сказал смуклый бородач. «Что вам сейчас узнаешь?» — подхватывая Дьерджа за отвороты пижамы, сказал кейс Материя затрещала, но он втолкнул ошарашенного портье в номер. «Ты скотина!» – Сыване вырвался, разрывая пижаму, и замер, вглядываясь в лицо Кея. «Я узнал?» Мистер по лицу Дьерджа прошли все доступные эмоции. «Крайне рад. Ваши вещи целы. Я взял на себя смелость...» «А, ты еще и подворовываешь...» Кей ударил портье в живот, лишь в последнюю секунду сообразив, что наносит оттянутый удар Булратти. Дьердж Саванне скорчился на полудне, сдав однако, ни звука. Ему было очень больно, но он ожидал куда худшего. «Я больше не буду тебя бить», — пообещал Кей, — «если проявишь благоразумие». «Мистер э, Кей Альтос...» Саванне криво улыбнулся с пола. Он явно был не дурак подраться и умел ощущать грань между любителем и профессионалом. «Я не виноват, мистер Альтос. Я верну все ваши вещи. Все верну!» «Да?» «И чем ты меня осчастливишь?» Кею было немного не по себе. Он не собирался убивать портье, тем более ударом, полученным от чужого. «Одежда, вещи, три сотни бумажками, шмель, кредитка», — затараторил Саванне. «Даже одежда?» «В чем же меня похоронили?» Дьердж осторожно поднялся. У него не было опыта общения с прошедшими Атан. В непогоде богачи не останавливались. «Я не знаю. Тело унесла полиция. Видимо, кремировали». «Отвратительно!» Киус селся на разобранную постель, положил под спину подушку. «Ладно, оставь все себе». Дьердж поправил разорванную куртку. К нему стало возвращаться самоуверенность. «Это была трагедия для всего отеля, мистер Альтос. У нас не убивали почти два года. Крайне неприятно, поверьте. Прекрати. Догадываешься, кто мне нужен?» Портье закивал. «Мальчик?» «Мальчик», — согласился Кей. «Славный мальчик с алго пистолетом «Он убежал через окно. Второй этаж, понимаете?» Кей покачал головой. «Не понимаю. На вашей дырной планетке у меня есть должник. Либо этот мальчик, либо ты». Саванэ прошипот. «Я почти ничего не знаю, поверьте. Он сказал, что договорился с вами по телефону. Да, я взял пятерку, но откуда?» «Даже в вашей дыре так просто в гостиницу не пропустят». «Какие документы он предъявил, кроме пятерки с портретом императора?» «Школьный пропуск, но я не помню имени. А мне показалось, что у тебя отменная память на имена». сване сдался. «Да, я припоминаю. Наверняка фальшивка, но...» «Ты еще и с мальчишки хотел содрать мзду?» «Замолчание?» Кейдач покачал головой. «С моей души спал груз, благодарю. А теперь имя».